По ее словам, выходило, что она, потеряв работу где-то в районе, пробирается домой, к матери в Москву. Но вот обокрали по дороге, не оставили ни вещей, ни денег. Даже литер на бесплатный проезд стащили. Но в Сыктывкаре знакомый, влиятельный человек, только бы до него добраться. Я скоро убедился, что многогрешный Антон обратил страницу в свою наложницу. с чем она из-за безвыходности положения должна была мириться, однако сносила эту повинность с трудом, похотливый старик внушал ей отвращение. За постылые ласки она была не прочь утешить себя со мной, и я вынужден был довольно круто пресечь призванные соблазнить меня маневры. И сейчас помню, что она была хорошо сложена, еще свежа, не лишена известной привлекательности, но признаки беспорядочной жизни были налицо, и элементарная опасливость — Требовала держаться от нее подальше. Я даже стал следить за подаваемой мне к столу посудой, сам ее перемывал. И вот странствующая Адалиска исчезла, собралась тихо, пока мы еще спали, и скрылась. Я вспомнил, что она накануне расспрашивала у меня дорогу в Сыктывкар, но говорить об этом Антону не стал. Он всегда молчаливый и спокойный был в это утро возбужден и бестолку ходил по избе, что-то без нужды перекладывал с места на место и не давал гирькам опуститься на вершок. По лицу у него пошли красные пятна и всегда тусклые зрачки блестели. Мне показалось недобро, мстительно. Однако он сдерживался, даже заводил посторонние разговоры. Вдруг, спохватившись, кошкой бросился в соседнюю нетопленную комнату, там повозился, выдвинул ящик комода, пошарил и разразился крикливой бранью. Его душило злоба. Он подвывал, скрижетал зубами. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Хозяин обнаружил какую-то пропажу. Особо, видимо, решило вознаградить себя за понесенные труды, и, дождавшись его отлучки, обыскала все укладки. Чего он хватился, Антон мне не сказал. Он хрипло матерился, чего за ним не водилось, сулил блядя нож в сердце, грозил задушить своими руками. Меня он больше не замечал и метался по избе с перекошенным лицом, и вдруг решил, что побежит ее догонять. какое-то время колебался... Должно быть, взвешивал, успеет ли, обулся в легкие ичиги, достал короткую куртку, туго перетянулся к ушаком, порылся в каком-то хламе в чулане, взял было топор, потом положил на место и, ни слова не говоря, выскользнул из дома. Возвратился он ночью из последних сил, на рухнувшем на лавку старике лица не было, он даже не осилил разуться. Я так и не узнал никогда, что произошло. Думаю, что он все же догнал беглянку и похищенное у нее отобрал, иначе продолжал вобесноваться и на следующий день. А вот выполнил ли он свои угрозы, как угадаешь? Мог он, конечно, побить ее, плюнуть в лицо, изругать, а мог и порешить. Такой человек, разгоряченный погоней, чего не натворит. Наступила весна, Разлились реки, и мои поездки прекратились. Наша деревенька сделалась островом, отделенным от мира расступившимися болотами, затопленными речными поймами, что обратились в усеянные табунами уток озера, рухнувшими зимниками, двухаршинная толща снега сделалась жидким месивом. Отступили привычные хлопоты и дела, Подспудное ожидание подвоха, Что рано или поздно собьет С налаженной и благополучной стези. Далеким и посторонним Представлялся охваченный раздорами, Ввергнутый преступными доктринерами Во вселенскую бойню мир. Тут были пробуждающиеся Под высоким небом природа, Ликующие голоса птиц, Достигших своих гнездовий, Весенний праздник любви, Радость первых ростков, Возобновленной жизни.